Литнет представляет Анюта Соколова «Три дня до прошлого» Читает Надежда Леонтьева Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть человек А.С. Грин Самому лучшему на свете котику Тоши Мягких тебе облачков, мое рыжее солнышко Часть первая День первый. Август. Глава первая. Моя магия пробудилась в последний день лета. Накануне ночью разразилась жуткая гроза. Я сплю очень крепко, но оглушительные раскаты грома напугали кота. Он запрыгнул ко мне на подушку и истошно заорал над ухом. В ужасе я подскочила из просунья, долго не могла понять, что происходит. Ливень хлестал в окно, капли градом стучали по стеклу. Вспыхнула молния, комната озарилась неестественным белым светом. Затем загремела с такой силой, что по всему мейрегу жалобно завыли собаки. Кот мелко дрожал и прижимался к моему боку. Я погладила его по шелковистой шорстке Кота выклинчила на свой день рождения Марита. Когда-то я тоже просила котенка, но мама лишь поджала губы. Кошка в доме, дополнительные хлопоты, клоча шерсти повсюду и ободранные диваны. Однако стоило Марите недельку похныкать И очень торжественно преподнёс ей корзинку с очаровательным пушистым комочком. Мама сделала вид, что страшно рада. Я же получила втык за кислую физиономию. марит охладила котенку уже к вечеру. Оказывается, к умильной мордашке прилагаются лужицы и кучки в неположенных местах. А крошечные гоготки оставляют царапины на руках и зацепки на одежде. Кота изгнали на кухню, откуда он незаметно переместился в мою комнату. Мне ухаживать за котенком только в радость. Единственная загвоздка – имя. «Называть указанным в родословной «Родригас Отел Кунел» — извините, язык сломаешь. Тем, что дала Марита, Роди, не собираюсь из принципа. Не терплю, когда у животных вместо кличек человеческие имена. Поэтому полугодовалый кот для меня просто кот. Озорной, любопытный непоседливый, как все подростки. «Спи», — сказала я ему, — «это всего лишь гроза». Он со мной не согласился». Кошачьи глаза, похожие на полудрагоценные бусины из оникса, с тревогой уставились в окно. Отчим часто повторял, что кошки провидцы, них уже служители вездесущего. Возможно, кот уже тогда предвидел будущее. От моих поглаживаний он успокоился и босовито замурлыкал. И под эти мирные звуки я опять провалилась в сон. Утро началось с того, что кот добрался до пакета с кормом, который стоял на верхней полке шкафа. Как ему это удалось, загадка? Ведь я всегда плотно закрываю дверцы. К досаде кота пакет был практически пуст, а за новым нужно было идти в кладовую. На кота я не сердилась. Всё равно давно пора вставать. И так я слишком расслабилась за летние каникулы. Марита поднималась ближе к полудню, и мама делала мне замечания если я шумела. Шумом считались и посещения общей ванной между нашими комнатами, поэтому я стала пользоваться гостевой на первом этаже. Неудобно, но это ведь только на два месяца. Занятия в школе с девяти. Уже завтра Марита опять начнёт ныть, и жаловаться и срывать на мне недовольство. Ругаться с ней строжайше запрещено. Надо стиснуть зубы и как-то перетерпеть последний год. В конце зимы мне исполнится восемнадцать. Весной я получу аттестат, и прости-прощай, Мэйрик. На будущее у меня свои планы. «Мяу!» — громко напомнил о себе кот, и укоризненно разодранным пакетом. Следовало поторопиться. Я тихонько спустилась, быстро умылась и расчесала длинные белопепельные волосы, предмет страшной зависти Мариты. В детстве мама стригла меня так коротко, что на голове топорщился короткий ёжик. Если бы не платье, никто бы и не догадался, что я девочка. В 13 я взбунтовалась и заявила, что больше издеваться над собой не дам. Отчим встал на мою сторону, и теперь густая грива спускается ниже лопаток. С ней не просто управляться, но это память об отце. Когда я смотрю на себя в зеркало, то в первую очередь думаю о нём. Чтобы не разбудить Мариту, я старалась двигаться как можно тише. «Сначала надо нести корм коту, затем сообразить что-нибудь на завтрак себе. Готовлю я неплохо, давно могла бы помогать маме, только она не позволяет. На кухне должна быть одна хозяйка. Марита и вовсе корчит рожи. Мол, у меня вся еда не такая. Раньше я из этого расстраивалась, потом перестала. Когда мама с Маритой отправляются в Роймур на целый день, отчим с огромным удовольствием уплетает и нахваливает мою стряпню, а он большой гурман». Голоса за дверью меня удивили. Как правило, отчим в это время уже уходил на службу, а мама вставала незадолго до Мариты. Но в столовой разговаривали именно они. «Сними ей комнату или даже квартиру и пусть переселяется. Сколько еще я должна терпеть?» С надрывом произнесла мама. «Ты перегибаешь, Ади!» Мягко увещевал отчим. «Хоть Элли и взрослая девочка, ей рано жить отдельно». «Я не хочу ее видеть!» Мамин голос сорвался всхлип. «Неужели ты этого не понимаешь, Грэг? Она копия Ордо!» «Его клятые нечеловеческие глаза, эти белые волосы! Каждый день ненавистное воспоминание!» «Пожалуйста, Ади, успокойся!» — попросил отчим. «Эля заканчивает школу, тебе нужно просто подождать!» Дальше я не смогла слушать, понеслась к себе. Хлопнула дверью, не заботясь о том, что громкий звук разнесется по всему дому. Упала на кровать, вцепилась зубами в подушку. Своего отца я не помню. Совсем. Когда он умер, мне не было трех лет. В нашем доме не сохранилась даже виза снимков. Теперь я понимаю, почему. Впервые я увидела лицо отца на портрете к некрологу в базе государственного архива. Эллар Вестиар Ордо. 134 года. Расцвет жизни для магов, которые живут вдвое дольше людей. Начальник отдела расследования преступлений против личности службы контроля Винеи. Убит при невыясненных обстоятельствах, длинный перечень наград и заслуг. Я действительно очень на него похожа. Радужки моих класс необычайного ярко-изумрудного цвета. До сегодняшнего утра я считала, что мама никогда не говорит об отце, потому что до сих пор горюет. И пусть она любит меня не так, как Мариту, но все же любит. Оказывается, я ошибалась. «Мяу!» — требовательно заявил кот и выразительно покосился на пустые миски. Воды тоже осталось на донышке. «Мяу?» «С тобой не поплачешь, проглотина!» — усмехнулась я сквозь слезы. Пришлось вставать и снова идти в кладовую за кормом. Заодно я прихватила бутылку с водой. а завтраки уже не думала. Боль уступила место злости. Я почти совершеннолетняя. Поговорю с руководителем нашего класса или даже с директором школы. Быть может, мне разрешат учиться заочно. Тогда я смогу подрабатывать и снимать комнату. Неожиданно я уткнулась во что-то мягкое. «Смотри, куда прешь, дылда!» взвизгнула Марита. Другой раз я безучастно извинилась бы. Как поступала обычно. Проще попросить прощения, чем выслушивать истеричные вопли избалованного подростка. Сейчас я сощурила глаза. Повежливее, коротышка. Мама требовала относиться к Марите как к сестре. Я честно пыталась. Внушала себе, что она младшая, нуждается в защите. Но уже к шести годам Марита прекрасно понимала, кто из нас доченька, солнышко и ласточка, а к кому относятся сухие. Замолчи, уступи, иди в свою комнату. Мама в лучшем случае говорила мне «ты». Марита перебрала все оскорбительные клички, которые по мере ее взросления становились более едкими. И только отчим звал меня по имени, сократив его из звучного Аринелия до ласкового Эля. «Как ты меня назвала?» — взвилась Марита. «Мама, Эля обзывается!» «Кричи громче!» — усмехнулась я. Она в столовой, там не слышно. Руки у меня были заняты пакетом с кошачьим кормом и бутылкой с водой, поэтому подвинуть довольно-таки пышную Мариту я не могла. Шагнула вперёд. Наверное, выражение моего лица было далеко от обычной деланной невозмутимости, потому что Марита испугалась всерьёз и загласила на весь дом. «Мама! Элия спятила!» Откровенное враньё всегда сходило Марите с рук, чем она пользовалась без зазрения совести. При любом раскладе наказывали меня, лишали прогулок и сладкого, заставляли заниматься уборкой и запирали в комнате. Доказывать свою правоту было бессмысленно, жаловаться некому. Бабушки и дедушки, которые могли бы вступиться за внучку, давно растворились в гармонии. В результате я разлюбила шоколад и конфеты, привыкла к домашней работе и пристрастилась к чтению. Мама появилась быстро. За ней маячила солидная фигура отчима. «Немедленно извинись», — сразу бросила мне мама. «Не собираюсь», — отчеканила я. «Ардо не извиняются». «Что?» — ахнула она. «Ну-ка, повтори». «Ардо не извиняются. Особенно, когда извиняться не за что». Я смотрела ей в лицо. Марита нагрубила первая. Я назвала её коротышкой. Мы в расчёте. Покашливание очима заставило маму отмерить «Иди к себе в комнату», — ледяным тоном произнесла она. Я туда и шла. «Она меня толкнула», — не применула соврать Марита. «Лжёшь!» Я с трудом сдерживала гнев. «Никто тебя не толкал. Ты специально встала посреди дороги. Теперь я могу пройти? У меня кот голодный». Возможно, если бы Марита в этот момент отступила, ничего бы не случилось. Ей просто стоило промолчать. Меня как-нибудь наказали бы, и на этом всё закончилось. Но она рванула в мою комнату и через минуту вытащила упирающегося кота. «Роди подарили мне!» — торжествующе крикнула Марита. «Он мой! Поняла, Дылда!» Непривычный к подобному бесцеремонному обращению, кот изловчился и цапнул её за палец. «Не сильно, но зубы кошек острые». От неожиданности Марита разжала руки, кот полетел вниз и распластался на полу. «Ах ты, дрянь!» — Марита занесла ногу для пинка. Гнев внутри меня взорвался ослепительной яркой вспышкой. Перед глазами полыхнуло зеленью, дом ощутимо качнулся. Словно одна из ночных молний ударила рядом. «А — резанул уши вопль. «Когда зрение восстановилось, первое, что я увидела — дымящиеся края дыры в полу. Затем обугленные обои, пятно зелёной копоти на потолке, совершенно белое лицо мамы и потрясённый взгляд отчима. Марита успела отскочить и теперь голосила, как резаная. «Марита, доченька, ты цела?» Мама ощупала её и выплюнула с отвращением. «Проклятая кровь Орду!» Она обняла Мариту и повела её к лестнице. Напоследок обернулась. грек пожалуйста, разберись с этим!» Невероятно, но я не выпустила из рук корма и воду. А единственная мысль, которая билась в моей голове... Это не пострадал ли кот? — Эля? На мое плечо легла ладонь отчима. С тобой все хорошо, голова не кружится? — Нет, — тихо ответила я. Меня слегка подташнивало, но скорее от испуга. — Грег, ты не видел? Кот убежал. Рванул к тебе в комнату. Успокоил меня отчим. — Пойдем, Эля, поговорим. Поставь пакеты бутылку, они, в отличие от кота, никуда не убегут. Корм и воду я пристроила подальше от дыры. Края перекрытия оплавились и покрылись изумрудно-зеленым налетом. Внизу виднелся ковёр в гостиной и плюшевый подлокотник дивана. Неужели во мне заключена такая сила? Отчим привёл меня в свой кабинет, усадил в кресло, достал из секретера припрятанный графин и плеснул в бокал на полпальца наливки. Вишнёвый аромат поплыл по комнате. «Тебе не предлагаю», – вздохнул отчим. «Теперь тебе спиртное нельзя. А я, прости, выпью. До сих пор поджилки трясутся». «Грег, я не хотела», – склонила голову, чтобы спрятать слёзы. Прости, что чуть не покалечила Мариту и разрушила дом. Ну, предположим, небольшая дырка в перекрытии — это не весь дом, — преувеличенно бодро откликнулся он. Слава вездесущему, что все остались живы. Пробуждение магии в таком позднем возрасте обычно чревато гораздо более серьезными последствиями. Бывает, и города палят. Вспомни легенду о Керване. Я вымученно улыбнулась. Твой отец был очень сильным магом. очень присел в кресло напротив, допив наливку и отставил пустой бокал. Меня удивило отсутствие Дара у его дочери. Магия в детях просыпается в 10-12 лет. С тобой этого не произошло. Я говорил Аделине, что это странно. Стоит отвести тебя в Винею и показать комиссии при университете. Она наотрез отказалась. Как ты себя чувствуешь? Нормально, ответила я, прислушавшись к себе. Тошнота прошла, страх потихоньку отступил. Никаких изменений. Грег, что будет дальше? Мы сейчас с тобой оденемся и отправимся в Винею. «Почти половина десятого, в университете обязательно кто-нибудь должен быть. Увы, людям слишком мало известно о магии, а я всего лишь человек. Восемь лет назад почитывал популярные брошюрки, но помню только, что тебе ни в коем случае нельзя волноваться, употреблять алкоголь и другие возбуждающие напитки». клейф тоже нельзя», — расстроилась я. «В университете и спросим», — подмигнул мне отчим. «Беги, наводи красоту и выходи, я буду ждать тебя во дворе». Проходя мимо дыры, я содрогнулась. Размером с арбуз не меньше. На звук моих шагов кот высунул голову из-под кровати, убедился, что я одна и вылез целиком. Вот что в нём такого породистого? Берлайский, экзотический, фу ты, ну ты обычный серый полосатый. Десятки точно таких же бегают по улицам и дрыхнут на крышках мусорных баков. «Мя-мя-мя-мя!» мя, мя, мя заторопился к миске кот. «Мя-урм-урм!» ур — захрустел он кормом. «Собиралась я недолго». Не было настроения наряжаться. До сих пор при мысли, что я могла навредить кому-то из родных, по коже бежали мурашки. Надела первое попавшееся платье и подколола волосы. Отражение в зеркале вновь напомнило об отце и маминой ненависти. Вначале я звала грега папой. Он даже радовался. Мама запретила. «Твой отец мёртв», – жёстко заявила она. Тогда я смутно понимала, что значит «мёртв». Просто приняла как данность. У меня нет отца. А если бы был, то обязательно любил бы меня и не давал наказывать. Много раз, глотая слезы, я вела с ним длинные разговоры. Рассказывала, как провела день, хвасталась своими рисунками. Тогда я представляла его похожим на отчима. Лишь в шесть лет я узнала, что мой отец маг. Это было невероятно. Словно он оказался бы королем из сказки. Или известным виза-актером. Магов в мире очень-очень мало. Всего несколько тысяч. Против миллионного населения Ларии. В основном они живут в Венеи и держатся крайне замкнуто. Кроме самых распространенных фактов, Долголетие, внешность, иммунитет к болезням. Людям о них почти ничего не известно. Арки мгновенных перемещений, визионы, управление погодой, успехи в сельском хозяйстве и животноводстве, долговечность в достижения в медицине. Всем этим Лария обязана магом. Даже летоисчисление начинается с момента появления первого мага. В учебниках так и написано, точка отчета. Вездесущий родился в семье обычных людей. И если верить служителям, После окончания земного пути превратился в чистую энергию великой гармонии, окружающую мир. И мы не умираем, присоединяемся к нему, уходим за грань бытия в иное измерение и пространство. Когда человека после смерти приносит в храм вездесущего, физическое тело растворяется в этой энергии, а душа отправляется в гармонию. Или же в хаос, если при жизни этот человек совершил слишком много дурного. «Мой отец был более чем достойным магом», — так писали в некрологии. За что мама его возненавидела? Настолько, что эта ненависть перешла на меня. Вернусь из Венеи, побегу в школу, а если Лара Номака там нет, то придется его разыскать. Вопрос с заучным обучением следует решить до начала учебного года и потом спешно искать работу и комнату. Кот потерся мои ноги, благодарил. Запрыгнул на письменный стол, выгнул полосатую спину и довольно заурчал. Я погладила его и вздохнула. Можно даже не пытаться. Марита не отдаст кота из вредности, и просить бессмысленно. Порой она забирала мои вещи или игрушки только за тем, чтобы лишний раз подчеркнуть, кого больше любят. Ей не нужны были ни книжки, ни краски, но нравилось мое бессилие. Не станешь же каждый раз жаловаться отчиму, да и он ничего не мог поделать. Мама приказывала отдать Марите все, что ты отнимала. Это называлось «Ты старшая, ты должна уступать». «Веди себя хорошо», — строго наказала я коту на прощание.